Секунд Сандра Скар, мы же сначала туда ехали, а теперь повернули. Прямая дорога, не всегда самая безопасная. Там земли аксов, а там хорцев. Мы между. Понятно. А если нападут? Вряд ли. Мы же не за товаром едем, а по делу. А как они узнают, что мы по делу? Когда в набег идут, девок не берут. Когда к шатлу подъедете, дождитесь там моих друзей. Три воина и Ливия. Покажешь им чешуйку дракона. Скажешь, что Болю в биованну положили. Не забудешь, они помогут. Ты сама скажешь. Вернешься? Проследи, чтобы матка сделала все, что я в плане записала. План я умнику отдала. Сама проследишь. Мы завтра к вечеру приедем. Я не доеду. Я сегодня утром лекарства бабы Кэти приняла. Почему ты мне не сказала, бестолочь? Все бабы дуры. Славная моя, ты только продержись. Мы без остановки поедем. Мы всю ночь ехать будем, лошаков загоним, но к утру приедем. Ты держись, ладно? Скар, я точно знаю, что мне не доехать. Я себе изменила, себе нельзя изменять. Когда я твой пистолет взял, хочешь, я их все болото выброшу? Нет, отдай их Сэму, когда приедешь. Я себя предала, когда тебя полюбила, Скар. Ты меня любишь? Глупышка, я же тебе ошейник предлагал. Ты не говорил, что меня любишь. Я этого никому не говорил. Скажи мне. Нашла время нежности разводить. Не могу я днем такие слова говорить. Люди смеяться будут. Значит, не любишь. Скар, отсюда море далеко? Да. Зачем тебе море? Никогда не видела. Рядом жила. Пять минут лету. Все некогда было. Теперь не увижу. И Фудзи яму не увижу. Мама говорила, нет ничего красивей, чем рассвет над Фудзи. А сама не видела. Ей ее мама рассказывала. Что это, Фудзи? Гора. Вершина вся белая, снегами покрыта. Светится. Далеко она, Санди, Санди, ты меня слышишь, Санди? Я люблю тебя, слышишь? Подскакал след, взял ее руку, пощупал пульс, проверил пульс на горле. Она жива, Скар. Ты не знаешь, она утром бешеный сок пробовала. Понимаешь, ей баба эти дала. Понимаешь, что она наделала? Перестань ныть. У нас еще часа три есть. Да что можно сделать за три часа? За три часа голубом не доскачешь. У меня одна сумасшедшая мысль появилась. Когда совсем плохо станет, дадим ей бешеный сок. Второй раз от этого здоровый помрет. Может и помрет, но не сразу. Отсрочку получим. Потом еще раз дадим. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Нам что главное — доехать. Черная птица — пластелин смерти. Захочет — возьмет жизнь. Не захочет — не возьмет. А не возьмет, так Хартахана жить будет, хоть ведро этой отравы выпьет. Что ты размяк, как баба? Ты вождь клана, но о чем ты думаешь? Ты когда-нибудь видел рассвет на Фудзи?